Глава 36. Я машинально провожу браслетом ЧБС ЗБМ вверх вниз по запястью. Амина иногда присылает мне фото своей новой квартиры. И да, она гораздо больше и дешевле, чем любая другая в Сеттле. Пока мы ориентировочно назначили мой приезд на ноябрь, когда она устроится. Тейтум, девушка Рути. работает в веганском кафе в северном Сиэтле и поставляет нам бесплатную еду, пока мы с Руттер рассылаем резюме и соболезнуем друг другу из-за отсутствия работы. Бесплатная еда выручает. Ещё больше выручает алкоголь. Но честно сказать, мне правда стоит сократить его потребление днём. Выходные не такие пустые, как я боялась. Хотя это, наверное, потому, что будни ещё довольно бездеятельны. Сегодня днём я собеседовалась на позицию копирайтера в маркетинговом агентстве. Не знаю, нужно ли мне это, но они были первыми, кто мне ответил. Во время разговора кто-то постучал в дверь и попросил мою собеседницу поговорить с менеджером по персоналу. Когда она вернулась, то была подчёркнуто холоднее, чем прежде. Ты всегда можешь вернуться на коммерческое радио вместе со мной, говорит Рути, окуная жареный батат в соус айоли из Сирачи. K Z I O предложили мне прежнюю работу, но я не уверена, что соглашусь. Пытаюсь понять, какие у меня есть варианты. И я отпиваю розе. Честно говоря, не уверена, что выдержу рекламные вставки. Не так уж они и ужасны. Она напевает знакомый джингл, и из-за прилавка раздаётся крик Тейту. Снова джингл огурцов. И ей запрещено его петь в радиусе 5 метров от меня. Правила наших отношений. Руки подносит палец к губам. Зато денег там куры не клюют, напевает она. Я подумаю об этом, обещаю я. Мы возвращаемся к ноутам и щелкне наших клавиш. Перемешивается с девичим сёрферским поп-панком, раздающимся из колонок. В кафе не то чтобы людно, точнее, здесь только мы. Да ещё Тэтум и повар на кухне. Ты ведь дашь мне знать, если я могу чем-нибудь тебе помочь, спрашиваю я у Рути через пару минут. Всё ещё странно сидеть напротив неё после пяти месяцев лжи. Руки-руки зависают над клавиатурой. Ио кольца сверкают в свете дня. Я уже 100 раз тебе сказала, что простила тебя, говорит она. Чем бы ты там себя ни накручивала, обо мне можешь не беспокоиться. Ты слишком славная. Знаю, говорит она. Мне неловко спрашивать, но есть какие-нибудь новости от Доменико? Я качаю головой. Какое-то время он мне написывал но потом перестал. И если честно, я ему не отвечала. Я вздыхаю. Я не могу с ним разговаривать, пока он до сих пор работает там. Понимаю, говорит Рути. Простим. Я правда так за вас болела. Внезапно Тейтум охет за прилавком. Господи, говорит она. Несясь к нашему столу с подпрыгивающим тёмным хвостиком, она суёт свой телефон Рути. "Ты ведь ишь на рабочем месте?" спрашивает Рути, качая головой и цокая языком. Но при виде того, что происходит на экране, её глаза расширяются. "Господи!" повторяет Рути вслед за Тейтум. Она вырывает телефон и листает страницу. Я наклоняюсь, пытаясь разглядеть. Что такое? Поработав в ньюсруме, привыкаешь к подобной реакции, когда где-то в мире случается нечто ужасное. Люди склоняются над телефонами, прижав руки к ушам. Но Рути и Тейтум скорее шокированы, нежели расстроены. Включи тихоокеанское общественное радио, говорит Рути, похлопывая мой ноут. у меня садится батарея. Я издаю нервный смешок. Неа. Спасибо. Я просто проверю твиш. Включи ёбаное радио. Повторяет Рути с такой энергией в голосе, что я не смею ей противиться. Нехотя я перехожу на домашнюю страницу Тор и нажимаю на маленький значок с микрофоном, чтобы включить прямую трансляцию. Тетон выключает музыку, мы наклоняемся и слышим: Новости Норс с репортажем об аллигаторе во Флориде, которого наконец-то поймали после побега из зоопарка ранее на этой неделе. Мы что теперь, фанатеем от аллигаторов? спрашиваю я. Рути закатывает глаза. Дождись окончания новостей. Тейтум садится рядом с Рути, и мы ждём. Когда Тор возвращается, сразу же становится ясно, что у них сейчас идёт компания, и из-за этого у меня как-то странно колит в сердце. Я даже не заметила, что она проходит на этой неделе. Мы снова в эфире и хотим рассказать, чем вы можете поддержать замечательную местную журналистику. Произносит знакомый голос. Кроме того, пошёл второй час моего эфира с извинениями. Если вы только настроились на нас, вот краткая история. Не могу дышать. Всё началось с девушки, говорит Доминик. И у меня, кажется, сейчас остановится сердце. Так ведь обычно всё и начинается, да? Но ну, так вот. Всё началось с девушки. Самый умный и самый интересный, которого я когда-либо встречал. Мы были коллегами на этой станции. Она работала на Тихоокеанском общественном радио 10 лет и настоящая профи в своём деле. По сути, она ходячая энциклопедия нор. Нам даже повезло побывать ведущими на одной передаче, но всё пошло не по плану. Передача строилась на лжи, на том, что в прошлом мы встречались, а теперь впреглись в один проект, чтобы выдавать советы по отношениям и слушать истории других о любовных неудачах. Но по-настоящему сложно. Всё становится, когда начинаешь влюбляться в девушку, с которой, как считают все ваши слушатели, ты уже встречался и к которой пасты особенно когда твой стол прямо по соседству с её столом. Шай, говорит Рути, хватая меня за руку. Шай. Я, господи. Кафе вокруг исчезает. У меня всё плывёт перед глазами, и дело явно не только в розе. Всё, что я вижу значок микрофона, а слышу я только голос Доменико. Теперь его голос звучит так естественно, лучше, чем когда-либо в прямом эфире. «Но я облажался», — продолжает Доминик, и прерывается на смешок, который встряхивает мое сердце и заставляет его биться вновь. «У меня всегда был небольшой страх сцены, и, к сожалению, я застыл, когда был нужен ей больше всего. Я подвел ее». вопреки нашему обещанию быть командой. Сегодня я здесь, чтобы сказать вам всем, как сильно сожалею насчёт лжи, на которой строился Экспресс-свет. Но ещё больше, мне хочется сказать: прости, Шай. Я не могу передать словами, как мне жаль. И всё, чего я хочу, это поговорить с тобой. Это правда происходит. Доминик извиняется в прямом эфире. Твиттер взорвался, говорит Рути, поднося свой телефон к моему лицу, но буквы, которые я вижу, не складываются в слова. Судя по всему, чуть раньше он что-то говорил о малышах Бини. Это самое романтичное, что я когда-либо видела, говорит Тейтум. Или слышала, если уж на то пошло, «Не знаю, слушает ли она, — говорит Доминик, — но я не смог придумать лучший способ сказать ей, как серьезно я облажался. И если она даст мне второй шанс, пускай я его и не заслуживаю, то я сделаю все, что смогу, чтобы искупить вину. А кроме того, я хочу, чтобы она знала, что я люблю ее. Я люблю ее еще с острова», а, может быть, и раньше. И я безумно хочу сказать ей это лично. Звучит другой знакомый голос. Марлен Харрисон-Ейтс. И если вы хотите сделать взнос по телефону, чтобы Доминик не потерял работу, а станция продолжила вещание, то звоните по номеру 206-555-8803. Вы также можете сделать взнос онлайн на сайте kppr.org. Господи, в который раз говорю я, позабыв остальные слова. Моя первая мысль выключить эфир, отрезать его, всё проигнорировать, настоять на том, что он не может подольститься ко мне. На мгновение я закрываю глаза, пытаясь ухватиться за реальность. Он по-прежнему на станции. По-прежнему работает на них. Всё это невероятно, но это нисколько не меняет того, что он согласился на работу после того, как меня по сути выкинули на улицу. Тебе не кажется, что стоит его выслушать? Спрашивает Рути. Глубоко внутри я знаю, что она права. Если есть возможность всё исправить между нами, я должна с ним поговорить. Он всё ещё в прямом эфире. Что мне делать? Отправиться на станцию и сказать ему, как сильно ты его любишь, предлагает она. Как вариант Я не могу просто так заявиться на порог. Я ведь ушла, ты забыла? Они по сути вытурили меня. Я беру телефон трясущимися руками. Я я позвоню. Понятия не имею, что буду говорить, но это единственное разумное решение, которое мне подкидывает разжиженный мозг. К этому моменту Номер станции практически стал частью моей ДНК, хотя я никогда и не набирала его. И всё же я несколько потрясена, что пропускаю цифру, набирая в первый раз. Тиха океанское общественное радио, слушаю. Какой у вас комментарий? спрашивает Изабель Фернандес, и я ощущаю бешеный прилив эмоций от звука её голоса. Во время кампании Слушатели обычно звонят, чтобы поделиться историями о станции и причинами, по которым они её поддерживают. Не верится, что я сразу же пробилась на линию. Изабель. Это Шай. Шай Голдстайн. Если бы я могла слышать, как кто-то таращится на телефон, то так, наверное, звучало бы немое изумление Изабель. Шай. Постой, давай соединю. Это же просто потрясающе. Нет, подожди, говорю я, но уже слишком поздно. Как странно. Слышать радио с ноутбука, а теперь с телефона в ожидании того, как я окажусь в прямом эфире. Не могу поверить, что делаю это. Что правда, блядь, делаю это? Кажется, у нас звонок на линии, произносит Доминик, у меня в ухе. Доминик. Мой голос дрожит. Рути и Тейтум перегибаются через стол, чтобы всё слышать. Рути держит за руку меня, а Тейтум Рути. Молчание на линии. Я хочу упрекнуть его, сказать ему, как смертелен мёртвый эфир. Шай Его голос тоже дрожит. Не думал, что ты услышишь. То есть надеялся, но думал, что ты избегаешь радио, так что Вау. Просто вау. Я пытаюсь представить его в студии, как он ходит туда-сюда, пробегает ладонью по волосам, закатывает рукава. Так приятно слышать твой голос. Я чувствую, как моё лицо расплывается в ухмылке. Одного лишь его голоса недостаточно. Я должна увидеть его, увидеть немедленно. Оставайся на месте, говорю я. Я быстро. Подожди, говорит он. Подожди, Шай. Рути и Тейтум смотрят на меня с открытыми ртами. Что происходит? спрашивает Рути. Будем надеяться. Самый романтичный момент в моей жизни. Я слишком взволнована, чтобы сесть за руль. Поэтому Тейтум оставляет Повора за главного, чтобы они с Рути могли меня отвести. Машина Рути припаркована за углом. Я сажусь на заднее сиденье, заваленное чеками, холщёвыми сумками, двумя туфлями из разных пар и парочкой дисков. У тебя ещё диски? спрашиваю я, двигая ногой, чтобы не раздавить сборник лучших хитов Hall and Oats. Старая татька, отвечает Рути. Что-нибудь поновее, она уже не тянет. К тому же, так, Рути может ввести себе хештег ретро, замечает Тейтум. Вы что? Диски же совсем не ретро, говорю я, в то время как Рути мчит как в тастрате. Мы будем в центре примерно через 20 минут. 20 минут паники на заднем сиденье. "Сорри за беспорядок", говорит Рутти. "Но если найдёшь там жвачку, дай знать". "Дай девчонки выдохнуть", говорит Дейтум. Ей только что публично признались в любви. Она поворачивается ко мне. "Включи себе радио". Не знаю. Мне так стыдно, что все это слышат. Но ведь этим же мы и занимались на передаче, так ведь? Будет здорово, если кто-нибудь сумеет меня убедить, что я не налажаю. И они, храни их Господь, пытаются это сделать. Но к моменту, когда мы подъезжаем к знакомому зданию, и Рути совершает круг по кварталу, не находя свободных парковочных мест, Моё сердце подступает к горлу. Ты справишься, твёрдо говорит Рути. Мы будем здесь, если понадобимся. Во-первых, потому что не можем припарковаться, а во-вторых, потому что ты, по-моему, должна зайти туда одна. Удачи, говорит Стейту. Мы будем слушать. Я киваю, тяжело взглатывая. Спасибо. Огромное спасибо вам обеим. На нетвёрдых ногах я добираюсь до служебного входа и вдруг понимаю, что не знаю, впустят ли они меня, если я позвоню. Я беспомощно провожу карточкой по считывателю, но она, разумеется, была деактивирована. С дрожащим вздохом я нажимаю на звонок. Тиха океанское общественное радио. ширикает голос Эмма Кормик с помехами Эмма, привет. Говорю я, держа палец на кнопке. Это я, э Шай Голдстайн. Хотела зайти и поговорить с Домеником. Он в эфире. Шай! Боже, взвизгивает Эмма. Я в восторге! Тоже хочу, чтобы кто-нибудь сделал подобное ради меня. Тебе так повезло. У нас на линии чрезвычайное положение. И мы уже набрали куда больше, чем планировали за всю кампанию. Это правда. На заднем плане слышны звуки борьбы, а затем появляется другой знакомый голос. Шай? Это Марлиан Харрисон Йейтс. Я тебя впускаю. Дверь издаёт щелчок. О, спасибо, говорю я. Сегодняшний день Утратил последние капли здравого смысла. В холл, а затем в самый медленный из медленных лифтов, чтобы распустить пучок, а затем снова собрать волосы, протереть футболкой стёкла очков и попытаться привести себя в менее кошмарный вид. Но Доминик видал меня и в худшем состоянии, испуганной и без макияжа, со слезами на лице. И всё равно любит меня. Он любит меня. Выйдя на пятом этаже, я вижу, как Марлен придерживает дверь станции. "Я патка на истории, а настоящей любви", говорит она, пожимая плечами. А Эмма замешкалась. Вот я её и поторопила. Эмма тоже пожимает плечами. с извиняющимся, но по-прежнему энергичным видом. Я едва успеваю насладиться фое станции, тёплым и родным, со стенами, увешанными виниловыми пластинками, как вдруг вижу, что ко мне на полной скорости несется Кент. "Шай!" говорит он с такой фальшивой гордостью, что у меня сводит желудок. Мы как раз спорили, придёшь ли ты. Знаю, это немного необычно, но соцсети гремят. Никогда не видел ничего подобного. Как замечательно, что ты пересилила себя и я здесь не ради тебя. Господи, как здорово его перебить. Я жестом показываю на вестибюль. И хотя я обожала работать здесь, я пришла не ради станции. Я здесь ради Доменико, и точка. Затем я сваливаю. Родкента сжимается, и он коротко мне кивает. Длинные юбки Марлен трепещут, когда она встаёт перед ним. Наши взгляды встречаются, и по её лицу пробегает короткое понимание. Беги, подгоняет меня она, и я благодарно опускаю голову. Мои бывшие коллеги, кажется, поняли, что происходит. И они присоединяются к нам в вестибюле с вытаращенными глазами и распахнутыми ртами, а я пробираюсь к месту, где больше всего чувствовала себя собой. Глубокие вдохи. Одна нога за другой. Я справлюсь. Я зажмуриваюсь. А затем, когда открываю глаза, вижу его, стоящего посреди студии, словно во время филибастера. Филибастер тактика препятствовать законопроектам парламентским меньшинством путём растягивания споров о предмете законопроекта и утапливания предмета в большом количестве частных случаев, не всегда существенных. Википедия. На одежде ни складки, но волосы помяты, совсем как я и представляла. Челюсть поросла тёмной щетиной, а на голове студийные наушники. Прекрасный, горячий, нежный и добрый парень, в которого я так боялась влюбиться. Когда его взгляд встречается с моим, выражение его лица полностью меняется. Улыбка растягивается от одного края рта к другому, выманивая ямочку. А затем он хмыляется во весь рот. Его тёмные глаза светлеют, а плечи расслабленно опускаются. Невероятно наблюдать за этой трансформацией. Он направляется к двери, но, видимо, забыл, что на нём наушники, и провод тянет его обратно к столу. Умимительно наблюдать за тем, как он возится с ним, пытаясь освободиться. "Наденьте на неё петличку", говорит кто-то, даже не знаю кто. А затем меня толкают в студию к мужчине, который только что выплеснул мне душу в прямом эфире. Наушники подключены и нацеплены мне на голову. «Неужели они всегда были такими тяжелыми?» «У нас перерыв на новости!» — звучит голос Джейсона Бернса у нас в ушах. «У вас четыре минуты перед выходом в эфир!» «Привет!» — говорит Доминик. Не слово, а хриплый выдох. «Привет!» «Я думала, что побегу к нему!» что он подхватит меня и страстно поцелует что внешний мир отпадёт постепенно затухнет исчезнет вместе с финальными титрами но ничего из перечисленного не происходит мои ноги превращаются в бетон мы смотрим друг на друга с вытаращенными глазами словно не зная что теперь делать отлично Отлично выглядишь, говорит он ещё немного хриплым голосом. Мне стоило захватить леденцы. Спасибо, говорю я как бы ненавязчиво, пробегая рукой по волосам ещё раз. Т- ты, ты тоже. Нам всё ещё нужно столько друг другу сказать, но теперь, когда я здесь вместе с ним, я не знаю, с чего начать. Разумеется, я мечтала о том, что мы помиримся, но никогда не могла себе представить, что это произойдёт вот так. Что Домениг будет стоять как вкопанный, не зная, что делать со своими руками. Ну что? У тебя всё хорошо? спрашиваю я после того, как передачу сняли с эфира. Он кивает, но затем кривится. На работе всё, скажем так, нормально. Но если на чистоту, то я чувствовал себя последним куском дерьма. Я улыбаюсь. Не потому, что он чувствовал себя куском дерьма, а потому что я чувствовала себя также. И я, не слышно говорю я. 30 секунд. произносит кто-то. Мне пора возвращаться в эфир, говорит он. Блядь. Блядь, мы даже нормально не поговорили. Хочешь? Он сглатывает. Хочешь, выйдем в эфир вместе? Всё началось в эфире. Закончится каким бы ни был финал этой истории, всё должно там же. Да. Тихонько говорю я. Коллектив Тор выстроился у студии. А Кент что-то листает на своём планшете. Мне нужно сосредоточиться на чём угодно, кроме него. К нам присоединяется Шай Голдстайн. Говорит Доминик, когда загорается знак, идёт запись. Ух, ностальгия ударяет по мне с такой силой, что приходится сесть в кресло. Привет. Махаю я, хотя знаю, что никто из слушателей меня не видит. Доминик садится рядом. Последние 2 1/2 часа я тут типа душу изливал. Слышала? Ага. Я через силу смеюсь. Прости, сама не знаю, что в этом смешного. Нет. Это и впрямь смешно, признаёт он. Мы убедительно лгали о том, что встречались, потому что так много спорили. Но потом мы начали влюбляться друг в друга. Какое-то время мы это скрывали, а когда наконец признались себе, то должны были прятать это от публики. Но всё пошло наперекосяк, и теперь теперь я совсем ничего не понимаю. Когда ты промолчал на сцене в гостине и после этого просто сбежал, я качаю головой, всё ещё не в силах забыть унижение. Так я ещё себя никогда не чувствовала. Стыд это ещё очень слабо сказано. Весь месяц я пыталась определиться, должна ли вообще работать на радио. Но теперь, вернувшись сюда, пускай со станцией всё и покончено, это не значит, что я перестала считать радио охуенным. Упс. Штраф от КПС. Это ударит по карману станции. и мне абсолютно все равно. «И ты охуенная специалистка», — говорит он, на что я вскидываю брови. «Это он здесь до сих пор работает, а не я. Я здесь со времен универа, — говорю я, обращаясь скорее к публике, нежели к нему. Поэтому я не была готова к тому, что получу работу мечты, — Наконец-то окажусь в эфире, а потом так быстро распрощаюсь с журналистской карьерой. Но ещё не всё потеряно, говорит он. Всё в твоих руках. И я это знаю, говорю я, потому что глубоко внутри понимаю, что он прав. Думаю, больше всего меня задело то, Что после того, как всё развалилось, ты продолжил работать здесь? У тебя по-прежнему была работа, а у меня нет. И я не могу тебе этого простить. Он кивает, давая словам осесть. Я хотел объясниться. Я должен был объясниться, но не виню тебя за то, что ты игнорировала мои сообщения. потому что я, наверное, тоже не стал бы на них отвечать. Он подъезжает на кресле чуть ближе, касаясь своим ботинком моей туфли, и этот жест напоминает мне о том, как однажды мы допоздна заседились на станции, выдумывая легенду. Это был один из первых случаев, когда я поняла, что, наверное, испытываю к нему чувства. хотя и старалась их отрицать любой ценой. Я стесняюсь выступать перед большими группами людей. Так было всегда. Когда мы записывали передачу вместе, все было нормально. Но в Остине меня накрыл худший страх сцены в моей жизни. И это только отчасти оправдывает мой поступок. Я понимаю. Тебе тоже на сцене пришлось нелегко. Тебя, как и меня, пропустили через мясорубку. Но это правда. Я застыл из-за волнения. И в этом водовороте из мыслей я волновался, что любое неверное слово может уничтожить мою журналистскую карьеру. Больше всего на свете я хотел быть серьёзным репортёром, но в процессе забыл об этом. Только вот когда я вернулся на работу, всё было не так. Ты не представляешь, как больно мне было остаться здесь и каждый день приходить на эту работу без тебя. Любой, даже малейший карьерный успех кажется бессмысленным, пока в личной жизни всё не так. Я тебя опозорил. И мне очень очень жаль. Если бы нам выпал второй шанс, я бы однозначно тебя поддержал. Без малейшего сомнения. Он переводит дыхание, прежде чем продолжить, и я ещё раз прикладываю руку к груди, чтобы успокоить колотящееся сердце. В первый же день после возвращения на работу я хотел уволиться. Но я знал, что приближается компания поэтому подумал, что это возможно, мой последний шанс. Последний шанс. Для чего? На экране компьютера рядом с нами возникает окошко чата. Бешеный приток пожертвований. Продолжайте в том же духе. Но мы делаем это не ради них. Губы Доминика изгибаются в знакомой полуулыбке. Я хочу ощутить эту полуулыбку у себя на затылке, на горле. Я хочу простить его. Ты ведь слышала, что я сказал в эфире, говорит он. Скажи ещё раз. Я продвигаюсь ближе, касаясь его коленями. Скажи мне, будто я единственный человек здесь. Будто нас не слышит сотни людей. Тысячи. Шепчет он, и я невольно улыбаюсь. Я хочу попробовать снова. Никакой лжи. Никакого притворства. Абсолютная прозрачность. Его пальцы касаются моих. И я всегда признаюсь в любви первой. И никогда не слышу признания в ответ, говорю я. Такая у меня проблема. Наверное, я слишком тороплю события. Но на сей раз я хочу быть смелой. И я, говорит он, а затем быстрым движением выдёргивает наши наушники, снимая нас с эфира. Снаружи коллеги всплескивают руками и колотят кулаками о стекло, но никто не ломится внутрь. Я люблю тебя, говорит он лишь мне одной, касаясь моей щеки рукой и пробегая большим пальцем по подбородку. Я люблю тебя, шеп. Доминик. Теперь мы вдыхаем одновременно. С той же ритмичностью, что метроном моей матери. Я люблю тебя. Я так сильно тебя люблю. Я люблю твой голос, твои чугунные сковородки и то, как ты обернул моего пса в футболку, когда он был испуган. Я люблю даже твою коллекцию малышей Бини. Одной рукой он втыкает наушники обратно. А другой всё ещё держит меня. Между прочим, я увольняюсь, говорит он. А затем, почувствовав себя сильной, я говорю: "Пошёл ты на хуй, Тент". Я с кристальной ясностью произношу эту фразу в микрофон, наслаждаясь силой собственного голоса. удачи с ёбаными штрафами. А затем выдёргиваю шнур. Я люблю тебя. Ещё раз говорю я Доминику, потому что не могу перестать. Я хватаю его за ворот рубашки и притягиваю к себе. Его руки проскальзывают в мои волосы. Я люблю тебя. Люблю, люблю. Его губы встречаются с моими, тёплые, нежные и родные. Моё прошлое и моё будущее. С ним я всегда как дома. И даже несмотря на то, что мы в звуконепроницаемой комнате, могу поклясться, что слышу аплодисменты.